Мы отошли от палатки, никто не обращал на нас внимания и приблизились к небольшому жертвеннику, на котором еще дымились останки какого-то животного. Два жреца священнодействовали у алтаря в присутствии трех десятков верующих мужчин. Самаритяне только что принесли жертву. Почти черный дым, поднимавшийся к небу, распространял резкий приторный запах, тот, который вызывал во мне дрожь. Я подошел к алтарю. Джейн осталась сзади, и я увидел связанное животное, ноги стянуты попарно, вскрытое горло, выпученные глаза, наполовину обуглившееся туловище, почерневшие кости. И этот запах, ужасный, вызывающий тошноту, одновременно горький и сладковатый, слащавый и солоноватый, парной и холодящий, запах текущей крови. Перед алтарем стояли двенадцать жрецов в длинных белых туниках и свинцами на головах. Ноги их были босы. Жрец, совершавший жертвоприношение, стоял напротив них. На нем была льняная туника, опоясанная и петрохилью. На голове тюрбан из той же материи. Он повернулся к алтарю, около которого один из жрецов держал другого барана. Хозяин животного положил руку на голову жертвы. Тогда верховный жрец поднял острый нож и перерезал барану горло. Оба жреца собрали баранью кровь в тазик, а в это время остальные уже освежевывали животное. Кровь и мясо поднесли совершающему жертвоприношение, и тот плеснул немного крови на алтарь. Затем вытащил потроха, поджег жир и оставил мясо поджариваться на огне жертвенника. но вдалеке лежал связанный бычок, будущая жертва. Во времена храма бык обычно предназначался для ритуального жертвоприношения в день страшного суда. Но почему сегодня? Ведь сейчас не Киппур? К чему готовились самаритяне? К какому событию? К какому страшному суду? Я быстро отошел и направился к джипу, в котором меня ждала Джейн. Она рванула с места... тем более, что вдалеке показалась полицейская машина, похоже, направлявшаяся к стойбищу самаритян. «Что все это значит?» — взловно спросила Джейн, Часть по бездорожью, словно спасаясь от погони. «Это значит, что самаритяне тоже готовятся?» Эриксон принес им весть. «Но в кого они верят? Им нужно доказательство. Доказательство веское». «Мне кажется, Джейн, что таким доказательством был я. Что ты имеешь в виду? Дело в том, что этот человек знал меня, или точнее знал, кто я такой. Думаешь, он догадался? Нет, должно быть, узнал от Эриксона. Чтобы завладеть серебряным свитком, Эриксон должен был ему сказать, что к есеям явился мессия». Но озадаченно произнесла Джейн, как Эриксон узнал о прибытии мессии. Он, наверное, поддерживал отношения с одним или несколькими семьи Ты уверен? Это единственное объяснение. «Мы должны вернуть серебряный свиток», — твердо сказала Джейн. «Для этого нам необходимо встретиться с Руфью Ротберг, дочерью профессора Эриксона. Позавчера она приезжала в лагерь, провела там ночь и уехала вчера утром с вещами своего отца». Свиток она, возможно, взяла с собой. Мы выехали на дорогу, змейкой бегущую к пещерам, и вскоре она круто пошла вниз, в самое пекло, в самую глубокую из земных впадин. Мы въехали в белую раскаленную пустыню, волнообразные дюны которой отражали в сверкающем зеркале Мертвого моря. В самом низу впадины мы приблизились к береговой полосе. Потом дорога свернула, и повела нас направо, к каменистой террасе и скальным утесом. Мертвое море мрачнело, солнце опускалось за скалы Кумрана, за склон, разрезанный тенями от заходящего солнца, джип выскочил на ровный пологий склон слоеного Мергеля, плавно спускающийся к морю и потом поднимающийся к первой террасе с развалинами Кумрана. Глубокий овраг сползал с террасы, перерезая Мергелевый склон. Я попросил Джейн остановиться здесь. Мне не хотелось, чтобы она знала, где я живу. Я немного помедлил, прежде чем выйти из машины. Когда я опять увижу тебя, она не ответила. Мы увидимся? Конечно, я буду продолжать расследование. Возможно, мне удастся продать статью в Библикал Археологикал Ревью. А почему бы не в массовое здание? Серьезно, Ари, мне хотелось бы работать вместе с тобой. Встретимся завтра в Иерусалиме. Она заглушила двигатель, потом добавила. Ты уверен, что здесь безопасно? Да, — ответил я. Не беспокойся. А вот мне страшно. Ты не должна ночевать в лагере. Я заказала номер в отеле в Иерусалиме. В каком? Ле Ларом. рядом с отелем «Кинг-Дэвид». В таком случае до завтра. Ари. Да. Когда я сказал, что мне страшно, я хотел сказать «страшно за тебя». Она смотрела мне вслед, как я шел один среди пустыни. А я иногда оборачивался, чтобы убедиться, что она все еще там, что я еще увижу с ней, что не увижу, как она удаляется навсегда в этом расплывчатом заброшенном пейзаже, в котором я никогда больше ее не распознаю. Возвратившись в пещеры, я сразу прошел в скрипториум. Мне хотелось просмотреть копию с медного свитка, где содержались указания, касающиеся сокровища храма. Я вошел в небольшое, смежное со скрипториумом помещение, которое мы называли библиотекой. Там я нашел интересующий меня пергамент, копия с медного свитка, была сделана мелким убористым почерком. Я немедленно начал его расшифровывать. В нем описывалось множество мест, различных тайников, в которых хранилось баснословное сокровище в виде слитков золота и серебра. Джейн упоминала о миллиардах долларов. Она не ошибалась. Места, по которым было рассеяно сокровище, образовывали сложную систему болот, тянувшихся от Иерусалима до Иудейской пустыни и Мёртвого моря. Все они географически поддавались вычислению на карте и были вполне доступны, благодаря многочисленным дорогам и проходам, известным нам. Вопреки моему мнению, экспедиция профессора Эриксона не была такой уж безрассудной, как это казалось с первого взгляда, и могла оказаться в высшей степени доходной. На следующий день... Я решил отправиться в Иерусалим, чтобы встретиться с Руфью Ротберг. Я сел в автобус, поднимающийся к Иерусалиму по дороге, протянувшейся вдоль пустыни примерно на 30 километров. Дорога постепенно поднимается, потом внезапно скатывается в Иерусалим, южнее мечети Небесимуль и нескольких новеньких особняков. Проходит по университетским склонам верхней части Долины Креста к новому городу. с уже разбитыми улицами и таким интенсивным движением, что можно подумать, что находишься в своеобразном восточном мегаполисе. Подъем к Иерусалиму обязателен. Он дает возможность пообвыкнуть, смягчить изумление при виде его красоты и радоваться ей, узнав ее поближе. Так жених готовится к встрече со своей невестой. Иудейская пустыня окружает Иерусалим со всех сторон. и город предстает оазисом посреди бесплодной равнины, усеянной камнями, после кольца из скалистых холмов, после безмолвия. О, друзья мои, как сказать вам о моем чувстве, как описать его и как понять? Я прибыл на главный автовокзал, где меня встретил гвалт молодежи и молодых солдат в униформе, поток пассажиров, снующих между машинами такси. Таксисты громко окликали новоприбывших, пытаясь заполнить последнее свободное место. Одинарные и двойные автобусы ждали часа отправления. Наконец-то я вновь очутился в суматохе, которая, тепло как в детстве, приняла меня в свои объятия. Но теперь, когда я жил в пустыне, она вдруг показалась мне близкой и чуждой одновременно. Я очутился на окраине Иерусалима. когда-то я частенько наведывался сюда. А чтобы вы смогли меня понять, надо бы остановить вас на какое-то время и дать душой и сердцем полюбоваться этим уголком Иерусалима, который пребывает в каждом из нас, и город откроется, как перешеек, раскроется, как на ладони, предстанет букетом розовых, красных и фиолетовых цветов. Иерусалим Исаи, увенчанный славой, Утопающий в красотах, напоенный бесценными запахами, ароматами души. Иерусалим, мой город, мой свет, мое утро и мой вечер, С отблесками на камнях, раздавленных солнцем и омоченных росой, Этот Иерусалим открывал мне свои объятия, И я вновь находил магию чувственной памяти, которая сильнее памяти обычной, Все иерусалимские утра, похожие на ночь, и все Иерусалимские ночи, похожие на день. И люди торопливым шагом проходят этот город из конца в конец. Окрестности — пустыня. В ней нет никого, кроме моего друга, подруги, Иерусалима. В пустыне я живу среди одиноких скал, знойных долин, глубоких оврагов. Оазис пустыни — Иерусалим, прекрасная вершина, радость всей земли, гора Сион — возносящий Иерусалим в Поднебесье. Небесный город открывал мне объятия, и я был в его власти. По Явской дороге я дошел до северо-западного угла старого города, потом проследовал вдоль турецких крепостных стен до порта Яфа, который тянется до подошвы горы Сион, откуда дорога ведет Вифлеем и дальше. Я прошел вдоль Сиона, сердцем я льнул к его стенам, А Сион, позолоченный солнцем, шествовал рядом, замедляя мои шаги у своих ворот, перед мирными стенами, дабы остановились мои ноги, я вошел, вошел, ведомый благодатью, вошел, несмотря на мои беды, в славный город, нетронутый ложью, мерзостью, радуясь новости, я войду и воздам хвалу у ворот Сиона, вознесенного на самую высокую гору, я войду... неся на плечах другой город, заселенный поколениями людей, войду как благочестивый и удостоившийся чести. Я войду в вечность. Так я и вознесся, всходя по Иерусалиму, поднявшись на вершину горы Мурия, и подобный взлет должен был завершиться на холме с живописными склонами над охренно-серебристой долиной. На горе Мурия, стоял храм Соломона, а передо мной, на юге, находился продолговатый холм Офел. К северу от море возвышался холм Безет, а еще левее — Харев, ниже которого и располагается гора Сион, а вокруг самого Харева обвивается быстрая речка Кедрон, уносящаяся к Генской долине. А еще дальше, на северо-востоке, горизонт заполняется горой капуз. и на востоке Елеонской горой. Там, на горе Море находилась эспланада храма, окруженная с востока долиной Кедрона, а с юга — Гиенской долиной, с запада — долиной Терапион, и с севера — холмом Безет, закрывавшим ее. Если смотреть на эти долины с эспланады, начинает кружиться голова — Именно в самой высокой части храма, откуда священнослужитель Сафаром оповещал наступление Шаббата, дьявол искушал Иисуса, у подножия купола скалы на юго-востоке, где Авраам принес искупительную жертву, стоит грот, в котором захоронен пепел красной коровы, священный пепел, используемый при совершении обряда очищения. В эпоху Соломона все четверо ворот выходили на западную стену второго храма Иерусалима. Через главные ворота вы попадали на улицу Тирапион, а затем проходили на улицу Сароваров и по большой лестнице, в форме буквы Л, опиравшейся на двадцатиметровые арки, добирались до ворот, выходивших к базилике, расположенной вдоль эспланады. Вторые и третьи монументальные ворота. Выходили на саму эспланаду. И увидел я храм в окружении папертей, его дворец, названный Ливанским лесом, с вестибюлем и огромными колоннами, его божий дом с тремя комнатами, его портик шириной в двадцать локтей и глубиной в десять, его святилище Хейхаль шириной в двадцать локтей и глубиной в сорок. И в сердце его находила святая святых дверь идеальный квадрат, Двадцать на двадцать локтей. На три стороны выходили три этажа покоев, лежавших на могучих кедровых балках. Все здание было сделано из благородного камня, позолоченной лепниной бронзы, мрамора и золота. И, говорю вам, друзья мои, храм сиял на закате, под луной и при солнце. Его белый известняк полировался луной, глянец наводило солнце, Его монументальные ворота из бронзы и меди сверкали на рассвете и закате, а тяжелые колонны выпирали из земли, возносясь среди ночи к Всевышнему. А перед колоннами находился жертвенник все всесожжения, на котором лежали большая и малая жертвенные плиты для вожжения костров. Позади колонн, к западу, располагались залы храма, обшитые кедровыми панелями, покрытые золотом. В них скрывалась святая святых с двумя херувимами, две большие позолоченные статуи, охранявшие ковчег со скрижалями завета, посох Аарона и манну пустыни. Красота храма была несравненной. Его величественные колонны, опоры, ступени, оливковые ворота, его толстые стены, укрывавшие множество тайн, ослепляли всех приближавшихся, начиная со времени Соломона, поставившего первый храм. Потом храм чинили при Иоасе, реставрировали при Осии. Затем он был разрушен на Навуходоносором, вновь построен при Ироде. Он увеличился и щедро украшался вплоть до эпохи войн евреев с римлянами, еще до того, как Иисус прогнал торгашей с его папертей. В 70 году Храм был сожжен и разграблен во время первого восстания евреев. Третий храм должен был быть построен с приходом Мессии. Да, друзья мои, красота храма была несравненной, а сейчас я видел на месте храма минарет мечети Аль-Акса. Но именно здесь, думал я, только здесь, под огромным куполом, в свое время возвышался храм».